Глава 28 Клятва. «Залезай», — махнула я Энди. Тот, обрадованный, сразу уселся рядом с Даниэлем. Наш Вигвам пополнился ещё одним индейцем. «Осмелился таки сюда пробраться», — хмыкнул Сэм, посмотрев на Энди. «Видел, как на кровать проник Дан. Его не скинули на пол, как котёнка. Так что я тоже решил попытать удачи», — объяснил тот. «Кстати, Майк просил передать, что он пошёл проверять ход ремонтных работ». «Хорошо», — кивнула я. «Так что ты нам ответишь, дорогая госпожа?» — напомнил о своём вопросе Сэм. «Ты согласна? Обещаю. Больно не будет. Ну разве что самую малость». Глаза Энди округлились от изумления, и он нервно заёрзал на кровати. Явно не хотел, чтобы его хозяйке кто-то причинил боль, пусть даже небольшую. А я задумалась. Нужна ли мне от них клятва верности на крови? А почему бы и нет? Так мне будет спокойнее». Эти котяры ведь и правда слишком непредсказуемые. «Согласна», — кивнула я. «У кого-нибудь есть лезвие?» Сэм обвёл взглядом нашу компанию. Я покачала головой. Энди побледнел, Тим фыркнул. «На меня-то зачем смотришь? В каком месте, по-твоему, я его прячу?» А Даниэль молча вынул из-за пояса на спине два маленьких кухонных ножика, внимательно на них посмотрел, и один из них невозмутимо протянул Сэму. «Он меня пугает», — пробормотал Тим. «У тебя там что?» «Целый арсенал за кушаком?» — спросил эльфа, удивлённый Сэм. «Ответить Даниэль не соизволил. Не мужчина, а ходячая загадка. Давай Тим отвлечёт тебя поцелуем. Или я?» — улыбнулся мне Сэм. «Не надо!» — мотнула я головой, протягивая ему руку. Сэм сначала поцеловал меня в ладошку и затем уже поднёс к моей коже лезвие. «Нет!» — не выдержал Энди, порывисто накрывая мою руку своей. «Прошу вас, если хотите кого-то порезать, то режьте меня!» Он настолько сильно и искренне переживал за меня, что по сердцу словно провели тёплой рукавичкой. «И правда», — вдруг задумался Сэм, «может, и его тоже порежем?» «И этого снеговика?» — кивнул он на Даниэля. Игнорируя Сэма, эльф посмотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом, достал второй нож и безо всяких слов полоснул по своей ладони. Кровь тонким ручейком закапала прямо на постель. Глаза Энди округлились ещё сильнее, а на его лице... Читалась досада, что он не знает, как защитить свою госпожу от трёх маньяков. Численный перевес был на их стороне. «Я не позволю причинить ей вред», — он судорожно сжал мою руку в своих ладонях. «Энди, всё хорошо, они просто хотят принести мне магическую клятву верности, на крови. Говорят, она самая сильная, пожизненная и отмене не подлежит», — объяснила я парню. «А зачем?» — сильно удивился он. «Мы и так будем верны вам до конца своих дней». «На всякий случай. Ну так что, ты с нами?» вскинул бровь Тим. «Да», — Энди быстро протянул руку Сэму. Сэмуэль четкими, выверенными движениями сделал надрезы. Сначала на моей ладони, затем Тима, Энди и на своей. Боли почти не было, лишь небольшое жжение. Теперь на кровать капала кровь из пяти рук. «Вот, сложи ладонь лодочкой», — Сэм аккуратно сжал мою раненую конечность, придав ей нужный вид. «Приступаем». «Даниэль и Энди подсели к нам поближе. «Я, Самуэль Вега», — начал Сэм. «Я, тими Вега», — продолжил его брат. «Я, Энди Ройс», — произнёс Гаремник. «Я, Даниэль Элиан», — спокойно озвучил своё имя Эльф. «Мы все клянемся госпоже Полине Князевой в вечной верности. Обещаем беречь её и защищать до конца наших дней», — произнёс Сэм. Он тут же капнул в мою ладонь несколько капель своей крови. За ним по очереди Тим, Энди и Даниэль. «Скажи «принимаю»,» — подсказал Тим. «Принимаю?» — после некоторого колебания всё же ответила я. Кровь четырёх мужчин смешалась с моей, и я не поверила своим глазам. Алые разводы испарились, а рана затянулась, словно её и не было. Порезы мужчин тоже исчезли. Единственное, что напоминало о произошедшем, — это красные пятна на простыне. «Фантастика!» — выдохнула я, рассматривая свою здоровую ладонь. Даже потёрла её пальцем. «Магия!» Невозмутимо поправил меня Даниэль. Он забрал нож у Сэма и вернул его за пояс. «Итак, что теперь? Скоро ужин, а перед нами госпожа Полина разрешила нам провести спарринг. Потренируемся?» — с азартом предложил Сэм. «Нет, давайте не сегодня», — выразила я протест. Перед глазами до сих пор стоял дерущийся пушистый клубок с вылетающей из него шерстью. «На этот день для меня достаточно впечатлений». «И чем бы вы хотели заняться, госпожа?» — спросил Энди. «Почитаю сказки». «Кодекс», — пояснила я, видя непонимающие взгляды мужчин. «А вы тоже можете найти себе занятие, чтобы не скучать. Помогите парням с ремонтом, если хотите, или на кухне. А можно мы с Тимом тебе свои волшебные истории на ночь расскажем? Невероятно приятные, обещаю», — с хрипотцой предложил Сэм. «Нет, лучше Даниэль», — посмотрела я на блондина. «Мне будет очень интересно послушать его сказку». Эльф аж опешил. Наверное, мозг ушёл в перезагрузку. «Ура! Мне уже дважды за день удалось вывести его на эмоции. Устрою ему настоящую сказка терапию Что там ещё есть в арсенале психологов? Арт-терапия. Почему бы и нет? Порисуем, но уже завтра». Я спрыгнула с кровати в тот самый момент, как в комнату постучавшись, вошёл Майк. «Всё хорошо, госпожа?» — спросил он, наблюдая, как из-за балдахина вслед за мной выходят обнажённые Сэм и Тим, а потом Энди и Даниэль. Брови Мулата поползли вверх от удивления, но он быстро вернул их на место. «Да, всё отлично», — улыбнулась я ему. «Майк, у меня к тебе просьба. Не мог бы ты почистить эту постель вашими артефактами?» «Клинерами? Конечно», — с готовностью отозвался управляющий, распахивая кружевной полог И остолбенел, увидев кровавые пятна на простыне. О чём он сейчас подумал, было написано на его лице. «Твою ж редиску. Как-то я не сообразила, как это всё выглядит со стороны».